Глава двадцать третья. Свидание. Когда парень запрыгнул к ней в челнок, Мора растерялась. Но он положил руку на панель, и челнок тут же набрал скорость, так что она не стала возражать. У Моры с черепахами не ладилось. Не хватало то ли практики, то ли способностей. Она всё ещё опасалась Рея и не знала, как себя с ним вести. Намерения у гостей из бездны могли оказаться какими угодно. Почему он с Ицей так запросто сюда прилетел? Как его черепаха оторвалась от его острова? Но потом, когда она услышала голос Рея и его экзотическое произношение, страх испарился. Глупые интонации совсем не вязались с опасностью. К тому же Мору взбесила его самоуверенность. Он даже не подумал поздороваться с ней, представиться и объясниться. Рубанул с плеча, как будто это он тут решал, И не он вчера разбил свой челнок в храмовом парке, как последний неудачник. Может, он и выглядел слегка потрёпанным, но брал себя в руки быстро. Откинулся на кресле, как будто эта черепаха принадлежала ему. Смотрел мягко и насмешливо. Казалось, Рео вообще всё равно, что куртка у него порвана, волосы взъерошены а щека расцарапана. Мора про себя только руками развела. Вот бы ей такую самоуверенность. Но больше всего её, конечно, поражало его лицо. Мора всё рассматривала Рея украдкой и пыталась прикинуть, каково это жить с такими неправильными, разрозненными чертами. А потом поняла, что вся эта нескладность удивительным образом скрывается благодаря тому, как Рэю улыбается, как держит себя и как говорит. Его акцент, конечно, никуда не делся, но это его, судя по всему, нисколько не расстраивало. Он выглядел так, будто знал всё на свете, что делало его парадоксально привлекательным. Это открытие и мысль о том, что её лицо неправильнее некуда, смутили Мору да нельзя. Но держаться уверенно рядом с рэем ей удавалось просто. Как будто не было ничего естественнее, чем подначивать его. Человека, совершенно ей незнакомого, виденного до того всего несколько раз, да ещё и чужими глазами. Насмешливая наглость Рея легко сменялась робостью, которая то и дело на него накатывала. Смутившись, Рэй быстро выправлялся, снова начинал улыбаться, и казалось, что его секундная растерянность — просто настройка. Так он слегка стушевался, когда официантка принимала у него заказ. С ней он старался говорить коротко и отрывисто, будто каждое слово могло стоить денег. А потом официантка наклонилась к море, и та поняла, в чём дело. Вырез на форменном платье девушки был чересчур глубоким. Она сразу вспомнила, как смутился он, увидев впервые Итсу. Как протягивал ей свою куртку, отведя глаза, и вся его бравада вдруг обрела совсем другой оттенок. Мора усмехнулась про себя. Рэй держался непринуждённо, но никогда не был с женщиной. И эта мысль словно пробила в его обороне брешь. Не такой уж ты и крутой, незваный гость из бездны. Они выбрали маленький ресторанчик на не слишком оживлённой магистрали. Открытую террасу заливал тёплый утренний свет, а столики прятались каждый в своём увитом зеленью закутке. Симпатично и уединённо. Спрятав свою карту в сахарницу и сунув ту в заросли у себя за спиной, Мора опустила ладони на стол и кивнула. «Теперь готова». «Что за ритуал такой? Мне тоже так сделать?» рай вытащил что-то из кармана и покрутил в руке. «Только положить некуда. Может, попросить чайник?» «Дай-ка посмотреть». Мора сразу поняла, что это такое. Тёмный прямоугольник, толщиной не больше волоса, почти ничем не отличался от её собственной карты. На нём не значилось никаких цифр, а ещё он был разломан пополам, и внутри арканита поблёскивала серебристая прослойка системного чипа. «Почти такая же карта! Как это возможно?» Представить, что на чужом острове пользовались такими же технологиями, Мора не могла. Рэй пропустил её вопрос мимо ушей. Вернулась официантка и выставила перед ними чашки. Напитки остро пахли ягодами и специями. «Ты каждую девицу таким взглядом будешь провожать?» Рэй удивился. «Взглядом? Каким ещё таким взглядом? Тебя не буду, если хочешь». Мора едва сдержалась, чтобы не смутиться и не разозлиться. Ей вдруг ужасно захотелось, чтобы он и на неё посмотрел так же, как на женщину. И с ответом она не нашлась, только пододвинула обратно к Рэю осколки его карты. «Специально её сломал?» «Конечно. Ты же в курсе, что это такое?» рей фыркнул. «Было бы забавно сказать, что нет. Прочла бы мне лекцию. Нравится быть серьёзной? А тебе, я смотрю, нравится шутки шутить». «Ладно, ладно. Без карты меня не отследить. Прячусь от папочки». «А от мамочки не прячешься?» Рэй дёрнулся, и Мора прикусила губу. Шутка вышла явно неудачная. «От мамочки не прячусь». Между бровями у него залегла складка, и выражение лица неуловимо поменялось. Длилось это недолго. А ты от кого прячешься? Ты же в курсе, что чип геолокации работает и из сахарницы? Догадываюсь. Не хочу, чтобы нас слушали. У кого-то паранойя? Кто-то забыл об уговоре? Отвечаешь на вопросы ты. Это ты свалился мне на голову. Во-первых, не совсем тебе. Я приехал сюда за заицей. Так уже лучше. Продолжай. Во-вторых, не свалился, а совершил аварийную посадку после не слишком удачной спасательной операции. Спасательной операции? Да, Айца не разобралась, стой! Рэй вдруг резко оборвал себя и, опустив голову, принюхался к содержимому своей чашки. Это, случайно, не бледная наперстянка? Она вообще-то ядовитая. Слушай, это точно наперстянка, как вы такое пьёте? Что мне подсунули? Мора нахмурилась. Это обыкновенный травяной сбор. Вот именно травяной. Мне кажется, ты заговариваешь мне зубы. Рэй поднял на неё глаза. Ясные и насмешливые. Ей захотелось всплеснуть руками. Да как с ним вообще можно разговаривать? но ну, а потом он вдруг перестал улыбаться, отодвинул чашку и сказал, «Я правда должен знать, где яйца. Это очень серьёзно. И для тебя, и для меня». «А я здесь при чём? удивилась Мора. Снова вернулась официантка с медовыми оладьями, которые так сладко пахли, что защекотало ноздри. Но в этот раз Рэй на неё даже не глянул. Не сводил глаз с моры, очень внимательных, почти суровых. В них промелькнуло что-то странное, от чего мора поёжилось. Что это? Нетерпение? Боль? Страх? Вас не должны видеть вместе, особенно днём, особенно в людных местах. Нельзя. рей понизил тон, Почти зашептал, и Мора невольно подалась к нему. Может, сейчас он, наконец, начнёт рассказывать всё, как есть. «Но почему?» Тут откуда-то сбоку раздался громкий насмешливый голос. «Да она, это точняк! Вон туда смотри!» Мора откинулась назад и впечаталась лопатками в кованную спинку своего кресла. Она надеялась, что ей послышалось, и никому она здесь на первом кольце не сдалась, но оказалась неправа. «Вот пугало!» Компания была небольшой, но очень заметной. Два парня и две девушки. Все яркие, как ранжерейные цветы. У одной из девушек лицо в чешуйках, а у парня поперёк лица такая огромная, бесформенная татуировка, что издалека можно принять за шрам. Парень с татуировкой крепко сжимал зубы, играя желваками. «Разносит тут заразу, сучка!» мора так и прилипла к креслу. Кажется, её уже сто оборотов не называли заразной. Это на втором её отметину некоторые считали проклятием, которое могло перекинуться, только прикоснись. На первом такого слова ещё не звучало. Но хуже всего было даже не это. Сучка. Вот как её ещё никто не называл. Просто универсально. Унизительнее некуда. «А ну-ка, иди куда шёл, громила!» Со скрипом отодвинув стул, поднялся рей На парня он смотрел так хмуро, что Мура его даже не узнала. Но сердце у неё... Забилась быстро-быстро. Когда Тай заступился за неё перед паром, она ничего кроме недоумения не испытала. А когда то же самое сделал Рэй, Мора готова была смотреть на такое снова и снова. «А этот откуда взялся? С третьего, что ли, сбежал?» Хохотнул парень с татуировкой и подошёл ближе, сложив руки на груди. Рэй был ниже его и в плечах хуже, а лицо и рваная одежда привлекали чуть ли не больше внимания, чем отметина Моры, Он и правда выглядел как нездешний. «Может, тебя туда и отправить?» «Могу устроить, давай». Парень с татуировкой ткнул себе в грудь большим пальцем. «Тронешь? Улетишь на третий рот, раскрыть не успеешь». «Здесь гвардия на магистрале. Отправят тебя быстренько. За беспорядки». Море хотелось спрятать лицо в ладонях. Обозлённых, перепуганных людей она встречала не раз, и сейчас у неё возникло дурацкое чувство, как будто она заслуживает таких сцен. Её есть за что обзывать, есть за что тыкать в неё пальцем. Это была мерзкая мысль, и от неё становилось тошно. Но лицо Мора всегда привлекало внимание, и отрицать это было бесполезно. А сейчас свидетелем этого унижения стал Рэй. И Мора поняла, что краснеет. Как будто он подсмотрел что-то глубоко личное, интимное, некрасивое. То, что ему увидеть, не полагалось. И почему ей так важно, что он подумает? «Пошли в бездну!» Очень тихо и вместе с тем звучно сказала она, поднявшись на ноги. В ней забурлила такая тёмная ярость, что даже дышать стало тяжело. Она вспомнила, как легко обхватывала яйца своими тонкими белыми ладонями, затылок и подбородок тех двоих, а потом ловко и точно дёргала. И ведь те люди её всего лишь раздражали. Парень с татуировкой удивился. «Ты что там пискнула, бактерия?» Из-за его плеча выглянула девушка в чешуйках. «Только голыми руками её не трогай». «Ага, голыми не буду». Парень охотно кивнул и вытянул рукава, спрятав в них ладони. «Теперь нормально. Ну что, обоих на третье или как?» Мора сглотнула ком в горле. Перед глазами темнело. «Это неправда. Она не заслуживает таких сцен. Они просто не имеют права». «Не боитесь, что боги покарают?» спросила вдруг Мора. Как бы ей хотелось покарать этого идиота собственными руками. Но громила с татуировкой только моргнул. «Боги?» «Боги?» — повторила за ним девица с чешуйками и заглянула зачем-то под соседний пустой столик. «Какие боги?» «Боги и ау!» «Не вижу тут никаких богов!» «Дура!» — хыркнул второй парень. «Они сверху на нас смотрят!» «Записывают наши грешки в толстый блокнотик!» Девица хихикнула. «Точно!» Парень с татуировкой подступил ещё ближе, буравя Мору взглядом. Нашлась тут сектантка. «Слушайте, ну чего вы залипли?» — подала вдруг голос старая девушка. У неё на лице не было ни татуировок, ни чешуек, и смотрела она с тревогой. «Оставьте вы её!» «Ты что, Лина, правда боишься?» — хохотнул Громила. «Ну, говорят же, что всё это из-за неё. Лучше бы её вообще под замок посадили». Взгляд у Лины был такой перепуганный, что Мора растерялась. Квартум в первый же день тоже спорил о том, не посадить ли её под замок. «Просто оставьте её и пошли отсюда!» Лина отступила. «Да бредятина это всё!» Громила мотнул головой и выпростал кулаки из рукавов. «Смотри и учись!» Он замахнулся, Мора зажмурилась, но удара не последовало. «Да ты чего?» просипел парень. Мора распахнула глаза. рей держал его за запястье, вывернув руку так, что у Громила глаза на лоб полезли. «Вали отсюда! Быстро!» — прошипел он. «Я зову гвардию!» — ахнула девица в чешуйках. Но вызвать она никого не успела. Только потянулась за картой, как снизу из сахарницы, запрятанной в вазон с цветами. Зазвучал приглушенный голос Шемуса. «Прошу прощения, хозяйка, мне очень неудобно прерывать вашу беседу, но у вас входящий вызов от госпожи Таары. Срочный!» Она стояла у отодвинутого кресла, вцепившись в спинку, как замороженная. Даже костяшки пальцев были белыми, как лёд. Казалось, она просто взяла и покрылась инием. Горбилась ей и смотрела вниз, стиснув другую руку в кулак. «Нет, нет, нет!» — услышал он её шёпот. Когда всплыла голограмма с той женщиной, компанию придурков как бездной слезнула. Мора зачем-то оттолкнула Рея в сторону, когда выхватила из сахарницы карту и сжала её в руках. Фигура материализовалась в воздухе к Рею спиной. Ему хотелось взглянуть на эту таинственную госпожу Таара, из-за которой сгинули те четверо. Но стоило ему двинуться, Мора отступала, уводя их голограмму. Она не хотела, чтобы женщина его видела. Но так её не видел и Рэй. А тайны его бесили. Это у него был целый ворох секретов, которые следовало хранить от наблюдаемых. Не наоборот. Это было неправильно. Голос госпожи Таара звучал негромко, и даже в двух шагах он едва разбирал её слова. Излучатель в карте, очевидно, был настроен на персональный приём. Но лицо у Мора отражало такой спектр эмоций, что Рэю даже подслушивать расхотелось. Он следил за ней, как заворожённый. Всё-таки странное у неё было лицо, как будто склеили две половинки разных масок. Левая — живая, подвижная, дьявольски красивая. Правая — стылая, неподатливая, почти суровая. Но и в ней было что-то неуловимая от левой, как будто ностальгически испорченный временем снимок того, что когда-то было и давно ушло. Но было ли когда-то её лицо симметричным, форменно простым, как у Итси? У неё половинки лица казались отражёнными в зеркале неестественными. Они родились на запрос об устранении ошибки, той самой асимметрии, которая теперь отличала Итсу от Моры. Обнаружив в файлах наблюдательной лаборатории данные о море, Яйца назвала её ошибкой. Только вот на самом деле ошибкой была сама яйца. «Нет», — повторила Мора, деревянно развернулась и присела за столик. Перед ней остывали нетронутые оладьи, ярко-глянцевые от медового соуса. Голограмма уже давно исчезла, а Мора всё никак не могла прийти в себя. Рэй присел рядом и тронул её руку. «Ну ты чего нос повесила? Придурки ушли, отлично же, нет?» Мора отдёрнула руку. Взяла вилку и разделила оладью. Съела половинку. Запила травяным напитком. Никакой бледной наперстянки в нём, конечно, не было. Рэй просто дурак. Чуть не сболтнул тогда про то или начал плести первое, что пришло ему на ум, лишь бы отвлечь внимание. Рэй поёрзал на месте и огляделся. С его места открывался вид только на уголок террасы, основную же её часть скрывали зелёные изгороди между столиками. Если эмоции его пугали и отталкивали то их отсутствие вводило в замешательство. А ещё ему как-никак надо найти Ицу, и где она, судя по всему, знает только Мора. «Слушай, это...» — начал он и запнулся. Мора на него даже не взглянула, а потом вдруг встала, бросив недоеденные оладьи, и пошла прочь. «Так», — кивнул сам себе рай — «одно хорошо». Она отмёрзла. Мора ни разу ещё не видела госпожу Таары такой строгой. «Объясни мне вот что, Мора. Зачем тебе на второе кольцо? Сначала я узнаю, что ты пропустила занятия, причём сделала это безо всякой хитрости, я бы даже сказала, неумно. А потом, что ты рвёшься обратно на второе кольцо. И я не знаю, что думать, ты ведь подписала договор, согласившись с условиями перевода. Значит, ты или нарушила его намеренно, или, на что я искренне надеюсь, не читала его вовсе». Голос госпожи Таары звучал устало. От него веяло разочарованием и одновременно спокойствием. Так что у Моры из головы вышибло все вопросы, которые она хотела задать. Значит, госпожа Таара знает, что Мора ездила к заслону. Но она всё равно не смогла пройти, так в чём проблема? Хуже другое. Мора даже не читала договор, который подписала собственной рукой. Ну как так вышло? Значит, ей не положено возвращаться на второе? и родители об этом не упоминали. Под чем ещё она подписалась, даже не глянув? «Мора, этот договор составлен для твоего же блага. Переводы на первое одобряют редко, и когда такое происходит, новый гражданин обязан ассимилироваться, и сделать это можно только с полным погружением. Поездки туда-обратно не на пользу, Мора. Я думаю, ты и сама прекрасно понимаешь, какая между кольцами разница. И именно по этой причине... Каждое письмо вниз проходит многоступенчатую проверку. Можно называть это цензурой, можно фильтрованием. Так или иначе, Мора, первое кольцо — это особая история. И напряжённость между кольцами вполне оправдана. Госпожа Таара сделала паузу, а потом продолжила. «Признаться, вчера я собиралась сделать тебе небольшой подарок. Я хотела пригласить тебя на ось устроить тебе небольшую экскурсию. Помнишь, я тебе говорила о таких?» Чтобы выписать этот доступ, нужно разрешение всех четырёх членов квартума, и я его достала. Но, честно говоря, теперь я думаю, что экскурсию лучше отложить. Мора только повела плечом. В другое время она бы расстроилась, когда ещё ей удастся побывать на оси. Но теперь у Моры возникло ощущение, что слова госпожи Таары — просто манипуляция. Разве трудно раздобыть согласие сенатора Третьего Кольца, за которого, похоже, всегда решали другие? А может, госпожа Таары не собиралась приглашать Мору на ось? Может, она просто хотела, чтобы ты чувствовала себя виноватой? Госпожа Таары меж тем переменила тон, потёрла переносицу и вздохнула, как будто у неё разболелась голова. «Я понимаю, что тебе сейчас не до этого. И я должна признаться, я немного перед тобой виновата. Да, есть правила, и да... Я, как член квартума, первая обязана им следовать. Но как человек я просто не должна была молчать. Ты же беспокоилась, я видела. И твоё беспокойство, увы, оказалось небеспочвенным. Теперь, когда ты всё знаешь, скрывать, думаю, бессмысленно. Мора нахмурилась. «О чём речь? Я до сих пор не понимаю, как ты туда попала», продолжала госпожа Таары. «Кто тебе помог? Или всё это просто дикая случайность?» «На заслоне работают лучшие отряды, а ты, конечно, просто девочка, и всего этого сделать не могла». Мора окончательно потеряла нить. Она не понимала, о чём говорит госпожа Тааре, и её печальный, даже испуганный взгляд настораживал Мору. «Впрочем, теперь всё это неважно. Идиот расследование и виновного, конечно, в скором времени найдут. Но теперь, раз уж ты нанесла своим родным визиты и всё знаешь...» Мора открыла было рот, чтобы возразить... И тут же закрыла. Мозаика сложилась в один миг. Ей даже не пришлось теряться в догадках. Визит родным, заслон, что-то натворила. «Мне нужно к своим», — сказала вчера ночью Итса и ушла. Её свои оказались не совсем её. Это Итса была на втором, а В отличие от неё, Итса на второе попала. «Но как? Как у неё это вышло?» Госпожа Таара понизила голос. «Да» твоя сестра больна. Серьёзный случай. Но ты на особым положении. Вчера её перевезли на Первое кольцо в Центральный медцентр. Всё будет хорошо, Мора. Сейчас ею займутся лучшие врачи, тебе не стоит беспокоиться. Ты сможешь навестить её через пару дней, если захочешь. Сейчас к ней посетителей не пускают. Но всё это ради её же блага. Всё будет хорошо. Мора, ты меня слышишь? Мора не слышала. Она видела краем глаза Рея. Растрёпанного, скучающего, даже как будто раздражённого. «Что с ней?» — спросила Мора. «Неужели это связано с Ицей?» «Обострение хронического заболевания. Увы, Мора, деталей у меня нет. Но ты, наверное, знаешь, чем твоя сестра болела в детстве. Врачи сказали, что это снова та самая хворь. Мама назвала ту болезнь Зикки точно так же. Хворь. Именно ею она и была. Неопределённая, дурная хворь, следы от которых так и остались на руках Зикки в виде чёрных пятен. Они не исчезли, даже когда спала температура, даже когда Зикка бегала по террасам на перегонки с соседскими мальчишками. Даже спустя десять оборотов. Теперь сестра снова больна, и то, что она выздоровела первый раз, лекарь со второго посчитал удачей. Сказал, что обычно от этой редкой непонятной болезни не выздоравливают. Неужели хворь снова пришла за Зиккой, и на этот раз у неё ещё меньше шансов? «Я тебя вот о чём попрошу», — говорила откуда-то издалека госпожа Таары, и голос её звучал высоко, незнакомо. «Постарайся не тревожиться понапрасну. Да, болезнь непростая, но твоя сестра уже победила её однажды. Справится и в этот раз. Тем более с такими врачами. Слышишь меня, Мора?» Мора вяло кивнула. Она не виделась с родителями. Зато вместо неё в семейный отсек пробралась Итса. Что там произошло, и что подумали родители, оставалось только гадать. Но самое главное — Зикка где-то здесь, на первом кольце, мечется в лихорадке или лежит без сознания в белой, оборудованной по последнему слову технике палате. И это Зикка, от которой всегда зубы сводила. Несносная сестрица, которая только и делала, что смеялась над Морой, над её простыми неброскими платьями, над её страхами. Ей казалось, что Мора всё придумывает — и что за пределами семейного отсека никто не машет ей в лицо оберегами. Но Зикка ничего не видела. Младших сестёр не берут на посиделки с друзьями, не берут на смену на фабрике, не берут пить тёплый шоколад с очередным парнем. Поэтому если она и выходила куда-то вместе с Морой, то ненадолго и случайно. И тогда, как назло, никто в толпе на Мору даже пальцем не показывал. А Зикка только усмехалась. «Плевать всем на тебя, сестрёнка!» «Ты, по-моему, просто маленькая эгоистка». Это была неправда, но словами Зикко было не убедить. Вообще-то Мора была уверена, что это старшая сестра, эгоистка. Она даже не пыталась выслушать Мору. Не хотела понять. Её занимали другие вещи. Взрослая работа с отцом на фабрике, вечеринки. Она никогда не болтала с Морой по душам, не интересовалась её жизнью. А если после бурного вечера на неё нападала охота поболтать то она просто выливала на Моро все впечатления, даже не спросив сестру ни о чём. мора всегда считала, что не любит сестру. И тем хуже ей было сейчас. «И последнее, Моро!» — снова зазвучал голос госпожи Таары. «Это очень важно, ты меня слушаешь?» мора встряхнулась и кивнула. «Да, госпожа... Кайя, слушаю. Тебе ведь уже пришло уведомление из лаборатории? Если нет, вот-вот придёт». Тебе нужно сдать несколько анализов, но я уверена, госпожа Ли тебя уже предупреждала. Это необходимое условие для включения тебя в ту самую программу, о которой я тебе говорила. Для операции, Мора. Для операции? Но госпожа Ли, кажется, говорила совсем о другом. Или она ничего толком не знала? Да, Мора, я понимаю, сейчас тебе не до того. Но настроиться на хорошее не лишнее. Тебе одобрят операцию, Мора. Теперь... «Я могу тебе это обещать». Мора не знала, что ответить. Она едва поняла, что госпожа Таары говорит о её лице. О прекрасном, идеальном лице, о котором Мора всегда так мечтала. Оно у неё будет. Та социальная программа не только существует, Мору готовы по ней принять. Вот он, тот самый момент, которого она так ждала. Проклятую отметину уберут. Мору сделают, наконец, красавицей. Госпожа Таары пообещала. «Не беспокойся, всё будет хорошо». «Поняла?» — улыбнулась госпожа Тааре. Мора кивнула. Она вдруг поняла, что не верит ни единому слову сенатора от первого кольца.